Мария Казак. Специфика современного медиатекста. Медиатекст объём и границы понятия. Изменения в коммуникативных процессах конца 20-го начала 21-го веков, отражающие мощное воздействие на реальную жизнь современных массомедиа, актуализировали проблемы, связанные с пониманием медиатекста. Наиболее востребованным для обозначения текстов массовой коммуникации термин медиатекст, вобрал в себя параллельные взаимо заменяемые и пересекающиеся феномены: массово-коммуникативный текст, массмедийный текст, журналистский текст, э, текст публицистический текст, э, газетный текст, телетекст, рекламный текст, пиар-текст, интернет-текст и так далее. Следует отметить, что смысловое наполнение термина медиа от латинского media, medium средство, способ, посредник, позволяет называть медиатекстом любой носитель информации, начиная от э наскальных рисунков, традиционных книг, произведений искусства и заканчивая э суперсовременными феноменами технического прогресса. Однако, как обобщающий термин медиатекст закрепился именно за текстами массовой коммуникации. Другой вопрос связан с объёмом медиатекста, поскольку всё, что вовлечено в сферу СМИ, вполне уживается в рамках этого понятия. По-видимому, свою объяснительную силу термин обретает при интерпретации медиатекста как совокупного продукта трёх глобальных платформ СМИ, коммуникации, журналистики, пиар и рекламы. В настоящее время Медиатекст приобрёл статус базовой категории в медиалингвистике, медиастилистике, медиакультуре, медиаобразовании, новых направлениях лингвистической, философской, педагогической науки. Работы э Добросклоновской, э Кирилловой, Салганика, Фёдорова Можно говорить о том, что теория медиатекста претендует на самостоятельную нишу в рамках теории текста и стремится отпочковаться от неё. Сущность и признаки медиатекста. Медиатекст можно рассматривать, во-первых, как текст в универсальном классическом значении этого понятия, месоночников, во-вторых, как уникальный или особый текст, э, в отличие от текстов других сфер коммуникации, научных, художественных и других. В-третьих, как совокупный продукт массовой коммуникации, тексты журналистики, рекламы и пиар, каждый из которых имеет свои специфические характеристики. В настоящее время немало пишут о том, что предложенные в лингвистике признаки являются недостаточными при объяснении текстов, функционирующих в массовой коммуникации. Аспирируются такие критерии, как форма существования текста, вербальный характер текста, законченность отдельных произведений, авторство, обязательное наличие заголовка или сверхфразовых единств и других. Вместе с тем, следует говорить не только и не столько о недостатках классической теории, сколько о том, что современная текстовая действительность э, не отменяя традиционных теорий, требует интероинтегративных интерпретаций, способных объяснить новые аспекты или новые типы текстов массовой коммуникации, смешанных, криэлизованных, поликодовых, гипертекстов, мультимедиатекстов, сущностные характеристики которых связаны с развитием информационных технологий и конвергенцией средств массовой коммуникации. При переносе классического текста в сферу массмедиа текст получает новые смысловые оттенки. и медийные добавки, добросклонская, 2008 год, приобретает расширительное толкование и в итоге выходит за пределы знаковой системы языка, приближаясь к семиотическому пониманию текстов. Еще в 1979 году Ю. В. Рождественский писал о том, что специфика медиапродукта связана с изменением статуса классического произведения и определяется внешними условиями его существования. Отметим некоторые оценки массовой коммуникации, которые меняют традиционное понимание текста. Обладая адресатом, тексты в СМИ не обязательно обладают завершённостью, поскольку сообщают одни и те же содержание, хотя и в разных комбинациях модальностей. Массово коммуникативные тексты существуют как гипертексты или интертексты. а в перекличке с другими текстами, даже если последние явно не цитируются. Постоянная и бесконечная ссылка текстов друг на друга и постоянное цитирование делает эти тексты лишь звеном в передаче информации. Специфика медиапродукта, связанная с изменением статуса классического произведения, определяется прежде всего внешними условиями его существования. Особый тип и характер информации без жёсткого определения содержания такой информации лишь бы она рассматривалась отправителями как существенная, важная или даже необходимая обществу, как массовому её потребителю. Проблема массовой коммуникации проблема в первую очередь идеологическая. Вторичность текста. Тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что в них используется, систематизируется и сокращается, перерабатывается и особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются первичными. Производство на поток, одноразовость невоспроизводимость, иначе стандартизированность, сиюминутность, быстротечность информации, что, по мнению некоторых исследователей, выводит массовую информацию за пределы культуры в область субкультуры, массовой культуры, ценности которой ориентированы на примитивный уровень потребления товаров и услуг. Смысловая незавершенность, открытость для многочисленных интерпретаций, специфический характер масс-медийной интертекстуальности, тексты СМИ представляют собой совокупность фраз, бесконечных гипертекстов, где все являются ссылкой друг на друга и бесконечным цитированием Поликодовость текста Смешанный характер текстов с различными невербальными знаковыми системами Медийность – опосредованность текста техническими возможностями передающего канала, зависимость семейтической организации текстов от форматных свойств канала. Многофункциональность массовых коммуникаций, которые осуществляют воздействие на аудиторию через информирование, убеждение и воздействие. Коллективное производство текстов – автор собирательный, коллективно-индивидуальный, команда. Массовая аудитория – вступающая в опосредованное социально-ориентированное общение. И, соответственно, обретающие категориальные признаки, такие как э, ретиальная, рассредоточенная, неопределенная, разнородная аудитория, объединенная только элементарным знанием языка, представляющая собой социальные группировки, не связанные целями и адресами. И интересами. Особый характер обратной связи, ограниченный минимизированный или вовсе отсутствующий, отложенный во времени пространстве, имеющим имитационный характер, например, массовки на телевидении. Перечень экстралингвистических факторов не является конечным, так отдельным пунктом можно вводить экономический параметр, приводящий к коммерциализации СМИ. Итак, медиатекст интегративный многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные сем семиотические коды: вербальные, невербальные, медийные и демонстрирующий принципиальную открытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях. Ведущими признаками медиатекстов можно считать медийность воплощение текста с помощью тех или иных медиасредств или детерминация э форматными и техническими возможностями канала. Массовость, как в сфере создания, так и в сфере потребления медиапродуктов. Интегративность или поликодовость текста объединение в единое коммуникативное целое различных семиотических кодов. Открытость текста. Типология медиатекстов. Вопрос типологии текстов и выделения базовой категории, которые могут Я быть положенные в основу членчления текстового континуума остаются в лингвистике текста открытыми. Отсутствие общепринятой классификации исследователей объясняет свойства э, текста вообще и невозможностью задавать какое бы то ни было исчисление текстов в частности. Типология может базироваться на любом из текстовых признаков: информационных, функционально-стилистических, структурно-семиотических или коммуникативных, на пересечении которых один и тот же текст будет отнесён к различным группам. Известны классификации, построенные на лингвистических и экстралингвистических параметрах. с учетом объективных и субъективных факторов, например, тексты, дифференцирующиеся в зависимости от характера и их построения, от первого, второго и третьего лица, передача чужой речи в свое и чужое, функционально-смысловое назначение, описание, повествование и рассуждение, количество участников коммуникации, монолог, диалог, полилог, типа связи между предложениями и другое. Специфику текстов, функционирующих в массовой коммуникации – объясняет через модели коммуникации, в кругу которых классической считается модель американского политолога Г. Лассуэлла. Кто, что сообщает, по какому каналу, кому и с каким эффектом. Массовая коммуникация представлена как более или менее сложный процесс информационной связи, учитывает взаимодействие различных элементов: автор, адресат, канал, код, текст, контекст, шумы, обратная связь, эффективность коммуникации. Именно эти элементы могут выступать критериями типологии медиатекстов. Следуя моделям коммуникации, в основу выделения текста типов, которые понимаются как образец, э, схема построения и восприятия аналогичных текстов, можно заложить в следующие категории. Каналы распространения, печать, радио, телевидение, интернет. Институ... Институциональный тип текста – журналистский рекламный пиар-текст. Типологические категории – характеристики средств массовой коммуникации. Сообщение текстов – функционально-жанровая классификация текстов трех социальных институтов массовой коммуникации. код язык. И вербальный, невербальный, вербально-невербальные, поликодовые, реализованные тексты, типа текстов. Адресант автор, производитель текста. Социальный, частный, в соответствии с чем в текстовой ткани формируется авторская модальность, объективное или субъективное отношение к действительности. Адресат аудитория, массовый, специализированный. Тематическая доминанта текста. Естественно, перечень категорий не является конечным. Он может быть расширен за счёт других коммуникативных признаков элементов. Так в работе Г. Смельник Медиатексты э типологизируются с точки зрения их воздействия на аудиторию. Исследователь различает четыре типа медиатекстов в зависимости от того, оказывают ли они воздействие на первую массовую аудиторию, второй конкретный социальный институт, конкретного адресата, третье требуют непосредственной реакции, вмешательства в реальную действительность, и четвёртое вообще не предназначены для воздействия, информирующие, нейтральные. В исследовании И. В. Рогозиной факторами для систематизации медиатекстов являются внешние экстралингвистические и внутренние лингвоментальные факторы. В итоге авторы выделяют э такие разновидности медиатекстов, которые отражают типовую организацию содержания: новостные, аналитические, критические, политико-публицистические. Классификация медиатекстов может базироваться и на таких признаках, Как обратная связь, учитывающая эффективность коммуникации, коммуникативно успешные, неуспешные тексты. Контакт, дистантная интерактивная коммуникация, формы создания и распространения информации: устные, письменные тексты и их варианты. Официальность, неофициальность общения и другое. Однако, как нам представляется, предложенные 8 параметров позволяют ранжировать медиатексты в широком диапазоне. Каналы распространения: печать, радио, телевидение, интернет являются отдельным а видом В сложной социальной системы СМИ рассматривается как отдельное структурное образование, множество однотипных системных объектов. Данный параметр позволяет обратить внимание на техническую и технологическую детерминированность медиатекстов, качество которых и степень мультимодальности зависит от возможностей передающего канала. В итоге можно говорить о газетных, печатных текстах, радиотелетекстах, интернет-текстах, гипертекстах и так далее. По параметру институциональный тип текста Осуществляется деление медиатекстов на журналистские, рекламные и пиар-тексты. Самостоятельность журналистского текста в отличие от рекламного и пиар-текста проистекает из основополагающих принципов цели и функций журналистики как общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной социальной информации. Проблематичным в теории журналистики оказывается разграничение двух терминов: журналистский текст и публицистический текст, которые в традициях лингвистики и лингвостилистики функционируют как взаимозаменяемые. В теории журналистики, признающей журналистику и публицистику разными видами творческой деятельности, наметилась тенденция к строгой дифференциации данных понятий. С тем трудно не согласиться, обратившись к истории становления массовой коммуникации. Вместе с тем, сложности начинаются сразу на этапе анализа классов, типов и жанров по их принадлежности к разряду публицистических или журналистских. Эта область исследования не имеет однозначного решения. Так в публицистике одно к публицистике относят тексты о общественно-политической тематике или э полемические, острые произведения или материалы, выполненные в аналитических жанрах, за исключением информационных о художественно-публицистических или напротив, материалы, выполненные только в художественно-публицистических жанрах и так далее. По-видимому, следует признать, что журналистика и публицистика находятся в пересекающихся отношениях, при этом специфику текста следует искать не столько в их жанровых системах, сколько в способах подачи материала, в краске текста, в преломлении категорий автора в текстовой ткани. Представляется справедливым подход к данной проблеме ЛГ Кайде, считающей главными критериями публицистического текста отношение автора к действительности и функции, на выполнение которых нацелен текст. Типологические характеристики с ним базируются на форматных тираж, объём издания, продолжительность вещания, периодичность времени выхода, экономических форма собственности, бюджет и другую аудиторных, целевых, организационных признаков. Типы текстов, создаваемых в качестве в качественных массовых или специализированных изданиях значительно различаются на содержательном, структурно-композиционном, жанрово-стилистическом и языковом уровнях. Типологии сообщения текстов ориентированы на жанровые признаки, к которым следует отнести тематические, композиционные и стилистические типы высказывания. Можно отметить, что тип текста и жанр текста не равнозначные понятия, они относятся друг к другу как род и вид. тип текстов вбирается вбирается в себя, жанры будут градацию текста. А под влиянием внешних факторов в реальной жизни медиатекстов обозначилась яркая тенденция к контаминации, смешению жанров, монтажу текстовых моделей. Происходит заметная эволюция традиционной системы журналистских жанров, отражающая уход одних форм, появление других, актуализацию третьих. Упразднение жанровых перегородок, свободную комбинацию нескольких текстовых моделей. Смотри работы Л. Э. Е. Кройчика, Б. Я. Мисожникова, А. Н. Тепляшины, А. А. Тертычного и многие другие. Процессы интеграции охватывают медиа-жанры в широком диапазоне и не только в границах журналистики, но и на стыке журналистики, рекламы и пиар. Исследователи предупреждают о непредсказуемых социальных последствиях сращения текстов журналистики и пиар. пиар на листике в обозначении А.П. Караченского, влияющих как на структуру и коммуникативные процессы, так и на поведение и мировоззрение массовой аудитории в целом. Таким образом, жанровая гетерогенность в массовой коммуникации, с одной стороны, свидетельствует о естественной гибкости и подвижности границ текстов, но с другой стороны, актуализирует профессионально-этнические, этические и нормативные проблемы, регламентирующие пределы жанровых свобод. Текстовая гетерогенность текстов – проявляется и в активном взаимодействии публицистического стиля с другими функциональными стилями и нелитературными формами национального языка в расширении границ языка СМИ в сторону снижения стиля. Код, семиотическая организация медиатекста, апеллирует к его форме. Современные медиатексты, как по форме создания, так и по форме воспроизведения, являются мультимодальными. Креализованными, поликодовыми, интегрирующими в едином смысловом пространстве разнородные компоненты – вербальные, визуальные, аудитивные компоненты. аудиовизуальные и другие. И даже традиционные публикации трудно обозначить только как вид письменной э, речи, поскольку важным элементом газетного текста выступает визуальная составляющая, его графическое, шрифтовое, цветовое оформление. Для адекватного понимания газетного материала существенным оказывается пространственный параметр, выполняющий определённую смыслообразующую функцию: размещение на полосе, объём, соседство с другими текстами. Автор, как важная стилеобразующая категория текстов массовой коммуникации, классифицируется в научной литературе с опорой на различные показатели. Так, в исследовании Е.С. Щёлкуновой учитывается степень присутствия автора в текстовой ткани, в соответствии с чем выделяется три типа коммуникатора: персонифицированный, обобщённый и деперсонифицированный автор. Опираясь на понятие объёма, количественный критерий и статуса коммуниканта, качественный критерий Н.В. Муравьёва предлагает следующие типы автора: персональный, коллективный, частный, публичный, социальный. Следуя концепции концепции Г. Я. Солганика, в категории адреسانта можно выделить оппозицию автор человек социальный и человек частный. Между крайними полюсами категории автора располагается огромное количество переходных случаев, формируются типы автора: пропагандист, полемист, редактор, летописец, художник, аналитик, исследователь и другие. Категорию автора, представленную в тексте в различных аспектах и предполагающую различную меру и степень социальности, можно рассматривать также как критерий разграничения журналистских и публицистических текстов в их ядерных проявлениях: информация, нейтральное изложение, обезличенный рассказ, полемическое выступление. Категория адресата определяет коммуникативное взаимодействие автора и адресата через текст. Адресат, по словам Г. Я. Солганика, есть зеркало, в котором отражается автор. В докторской диссертации Т. Л. Каминской Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое исследование адресат в массовой коммуникации выступает таким же организующим началом, какое в концепции В. В. Виноградова предлежит образу автора в художественных текстах. Базами признаками текстовой категории образы автора является наличие в тексте оппозиций свой-чужой, ориентация на речевой опыт целевой аудитории, использование элементов, репрезентирующих картину мира адресата и характеризующих его стиль жизни и социальный статус. В современных текстах массовой коммуникации вычленяются такие типа адресата, как интеллигентное меньшинство, представители авростовой среды, простой человек. Адресатность признается существенным свойством современных журналистских текстов. Возникшая на российском медиарынке конкуренция за различные сегменты аудитории вызвала деференциацию издания, изменила его функциональные предназначения, сформировала разнообразные типы общения и различные типы адресатов. Ориентированность современных изданий на своего читателя находит отражение в различных систематизациях типологических, качественных, массовых, бульварных, идеологических, нейтральных, левоориентированных, правоориентированных, к Warren consumer 2020 года. и бульварные. Тематическая доминанта текста. Содержательный параметр типологического описания медиатекстов, медиаконтент, формируется внимание на регулярно воспроизводимых темах и медиатопиках в СМИ. Итак, модели коммуникации выступают отправной точкой при типологизации текстов массовой коммуникации. Предложенные типологические признаки не являются разнозначными. Они пересекаются, взаимодействуют, дополняют и расширяют друг друга. По сути, из компонентов модели может явиться базовым Основанием при систематизации текстов. Подобный подход к анализу медиатекстов свидетельствует о многоаспектности, многоплановости медиапроцессов и по справедливому замечанию Я.Н. Засурского, может служить универсальным методом анализа медиатекстов. В этом направлении исследования медиатекстов в условиях конвергенции средств массовой коммуникации ещё только начинается. Медиатекст как текст открытого типа. новой перспективы э, в понимании медиатекста как открытого феномена по отношению к обществу, культуре и другим текстам формируется теория интертекстуальности. С упорной идеей интертекстуальности в научный обиход вошли новые оппозиции: текст-интертекст, сверхтекст, супертекст, гипертекст, претендентный текст, поликодовый текст и другие. Сидетельство о выявлении обозначенных новых, относительно новых типах текста или аспектах функционирования текста. По словам В. Е. Чернявского, Слов «интертекстуальность» стало тем волшебным словом, которым пытаются открыть все двери, ведущие в текстовый универсум. Проблемы открытости текста, текста в тексте или текста о тексте отсылают нас к известным исследованиям в области герменевтики, к проблемам литературного влияния, заимствования подражаний, пародирования, плагиата к теории чужого слова – Мниж текст в связи апеллирует к практической филологии, переводу, библиографическим описаниям, аннотированию и реферированию. Работам по развитию речи, изложению, пересказу, сочинению вторичным текстам в СМИ это тексты медиакритики, комментарий, обзор, дайджест и тому подобные. Первотекстами и его трансформом текст может развёртываться: повесть киносценарий кинофильм и свёртываться аннотацией, тезисы, усложняться в монтирование в текст другого и тому подобное. Глобальное размежевание в подходах к интертекстуальности, как открытости текста строится на понимании самого явления, как широкого в большей степени литературоведческого и культуросемиотического и узкого лингвистического прикладного феномена. Радикальная модель транстекстуальность, пантекстуальность труды Ролана Барта, Ю Кристивой, М Э Рифтера, Жанка Деррида и других. делает текст единицей культурноцентрического порядка, подключая его к культурно-историческому опыту человечества и общему литературному процессу. В этом ракурсе тексты массовой коммуникации являются частью глобального процесса коммуникации. Мозаичная информация газет, журналов, радио, телевидения и в своей совокупности воссоздаёт модифицированную картину мира. В рамках узкой модели интертекстуальности открытость текста предстаёт как особое качество определённых типов текстов, содержащих конкретные и явные отсылки к предшествующим текстам. Работы Н. Афатеевой, В. Е. Чернявской, а части Е. Кузьминой. Данные текстовые взаимодействия устанавливаются на содержательно-смысловом э как маркирование, э, перекличка материальным текстом как поликодовый знак и структурно-композиционным уровнях текста. Одна из наиболее ёмких концепций принадлежит французскому лингвисту Жерару Женето, а предложившему пятичленную классификацию разных типов взаимодействия текстов. Первое интертекстуальность, цитаты и министенции, аллюзии в тексте в тексте. Второе Паратекстуальность отношение текста к своему заголовью, эпиграфу, постсксловию. Третья метатекстуальность, комментирующая ссылка на предтекст, текст в тексте. Четвёртая гипертекстуальность, осмеяние или пародирование одного текста другим. Пятая архитектура текстуальность, жанровая связь текстов. Рассмотрим предлагаемые содержательные и структурные модели интертекстуальности в их проекции на тексты массовой коммуникации. Собственно, интертекстуальность понимаемая как непосредственное существование двух или более текстов в одном. В виде цитаты намек или образа является специфическим свойством медиатекста. Цитатный материал в медиатекстах предстает в двух а, качественно разнородных группах. Первая разновидность связана с тем, что э, СМИ... на цели на отображение, точнее, преобразование действительности, в основе журналистской информации лежит социальный факт. Журналисты черпают информацию из современной жизни, цитируя речи политиков и общественных деятелей, произнесённых накануне, отсылают к мнениям экспертов и профессионалов, дают отсылки к источникам информации. По словам, как считает, по мнению, говорят, по непроверенным сведениям и тому подобное. Сама окружающая реальность является объектом цитации. Актуальные, актуализированные цитаты, главное предназначение которой – повышать объективность, достоверность, верифицируемость текста. Именно эти цитаты и ссылки формируют в информационных и аналитических журналистских материалах описательный слой текста, содержательную фактуальную информацию по И.Р. Гальперину, предъявляя чужое слово, то есть мнение и позицию своего современника в виде прямой или трансформированной цитаты. Второй интертекстуальный слой в газете это цитаты, обладающие лингвокультурологической ценностью и формирующие образ эмоционально-экспрессивную оценку, содержательно-концептуальную информацию. Этот цитатный фонд описывается в таких терминах, как прецедентный текст, прецедентный феномен, интертекстэма, культурный знак, логоэлистема, текстовые реминисценции, аллюзии, речевые клише и другое. Э-э Паратекстуальность, или внутритекстовая открытость, как идея разложимости целого текста на его составляющие, представленные в СМИ через отношение текста и заголовочного комплекса, тематическая полоса, рубрика заголовок, подзаголовок, лид, подписи к фотографиям, врезки и другое. Данный аспект интертекстуальности не только раскрывает текст, Поступательное движение смыслов, развитие темы и идеи текста, но и организует на печатной полосе пространственную перекличку текстов и их элементов. Комментирующая, критически оценочная обращение одного текста к другому, именно и метатекстуальность является важным аспектом медиатекста. В журналистике сложилась целая система жанров, отражающая связь оригинального текста с другими текстами, представленными в разных форматах. Это жанры аналитики, письма письма читателей, отклики на публикацию, реплики, обзоры и обозрения, дайджесты блоги по данной теме, переписка в интернет-журналах, медиакритика и другое. Таким образом, критическое оценочное соотнесение первичных и вторичных текстов – важнейшая черта функционирующих в СМИ текстов и характерная составляющая творческой деятельности журналистов. Одна из моделей интертекстуальности именуется гипертекстуальностью, и согласно литературоведческим и лингвистическим подходам, осат относится со смеянием или пародированием. Подобная модель может встречаться в всех текстах, не лишь в отдельных жанрах художественной публицистики. Что касается интертекстуальных и гипертекстуальных текстовых совокупностей, то они безусловно имеют общую черту, поскольку содержат отсылку к другому тексту, в который обычно формируется смысловая сторона указываемого текста. месте с тем, термин гипертекст, э, больше, чем текст, в настоящее время прочно закрепился за интернет-коммуникацией как средством хранения и передачи информации в виде системы ссылок. Гипертекст характеризуется и как нелинейный текст, позволяющий читателю самостоятельно избирать путь чтения по его фрагментам, и как метод объединения документов, и как механизм для структурирования компьютерных текстов, и как форма организации текстов, по этой причине вряд ли целесообразно переносить на бумажный носитель понятие гипертекста, в котором система отсылок есть способ существования любой информации отнюдь не связанной с литературным или стилистическим приёмом. Э, типологическая интертекстуальность, архтекстуальность предполагает воспроизводимость в открытом множестве текстов одной и той же текстовой модели и относится относится к универсальным признакам текста вообще. Взгляд на интертекстуальность как текстовую категорию был предложен Д. Дресслером и Р. А. Бограндом, Бограндом, и затем утвердился во многих зарубежных, а позднее и российских исследованиях. Данный подход учитывает открытость текста по отношению к другим текстам на структурно-композиционном уровне, на уровне текстовых прототипов или моделей, отражающих функционирование того или иного типа жанра текста в типичных или нетипичных для него коммуникативных условиях. Проблема текстовой смешанности прослеживается не только на уровне содержания, но и на уровне формы. Хочется подчеркнуть, что через теорию интертекстуальности можно объяснить взаимодействие текстов в самых разных проекциях. Категория интертекстуальности является антологическим свойством текстов массовой коммуникации и гибким исследовательским конструктом, который высвечивает специфику медиатекста на содержательном, структурном и знаковом уровнях. Неслучайно прочтение медиатекстов через призму интертекстуальности становится одним из важнейших приёмов при анализе материалов СМИ.